Глава 13. Я метнулся внутрь, на ходу сбрасывая сумку с книгами. Тело, еще не отошедшее от боев на арене, быстро вспомнило, что нужно делать. Один против троих. Такой себе расклад. На Егора вообще рассчитывать не приходилось. Помог бы фактор внезапности, но до противников я бы смог добежать секунд за шесть, и любой опытный боец заметил бы меня еще у входа. Но Орлов с товарищами слишком увлеклись избиением Егора, за что и поплатились. Какой у меня был план драки? Да никакой. На полной скорости подлетел к ним и ударил ближайшего ногой в голову. Кинетической энергии хватило, чтобы самый крепкий парень из всей троицы улетел в сторону и с хриплым хрюком вонзился мордой в пол. «Женька — Женька! Орлов повернулся ко мне и тут же получил прямой кулаком в лицо. Вложенных в удар остатков энергии хватило, чтобы подонок со стоном попятился назад, взмахивая руками. Третий их подельник машинально отпрыгнул назад, но ему досталось вдогонку хлестким джебом. «А ну, отвалили!» — рявкнул я, сжимая горящие болью кулаки. От адреналина в ушах гремела кровь, все тело рвалось в драку. «Вайнер!» — явно опешив от моей наглости, Орлов выпучил глаза — Его дружок, тяжело дыша, обошел нас и бросился к здоровику, которого я вырубил ударом ноги. Тот слабо шевелился, подавая признаки жизни. Разобравшись, кто перед ним, Орлов коснулся разбитой скулы. На пальцах остался кровавый след. — Ты совсем охренел, отчепенец, осмелел он. — Думаешь, после такого я дам тебе уйти целым? Я тебя сожгу прямо здесь, нищеброд! — Попробуй! — усмехнулся я и покосился на Кирсанова. «Егор, ты как, жив?» «Пойдет». плюмов кровью, он поднялся на колени. «Ну ты баран, конечно. Наша больная девка задолбает тебя своими нравоучениями за это дерьмо». Представив лицо Софью, узнавшей о драке, я ехидно усмехнулся. разве что в больнице», — фыркнул Орлов. «Если Вайнер доживет. И поверь, я сделаю все, чтобы он туда попал в максимально жалком виде. Как твой дружок?» Дерзко улыбнувшись, я кивнул на крепыша, которого пытался поднять третий. Парень неправда оказался крепким. После моего удара он быстро приходил в себя, тряся башкой, как мокрый пес. «О, поверь, ты будешь в более хреновом состоянии. Это твоя последняя ошибка, и никакая дружба с цесаревичем тебе не поможет, нищий ты кусок дерьма». Ты бы поосторожнее словами бросался, Орлов. «Меня они ничуть не пугают, а вот у тебя, смотри, уже ноги дрожат». Парень замер, косясь вниз. Ноги у него и правда подрагивали. Себя он контролировал не слишком-то хорошо, и это было мне на руку. — Решил я тебя испугался, Вайнер. Не забывай, кто перед тобой. Стоит мне сказать одно слово, и твою нищую семейку выкинут из дома. Хочешь, чтобы тебе освежили в памяти большую чистку, как десять лет назад? Виду я не подал, но мои кулаки машинально сжались. Ублюдок умел давить на больное. — Думай, как хочешь. Может, мой род не так богат, как твой, а земли опустели, но кое-чем я владею лучше тебя. «Чем, — Чем-чем ты там владеешь? — зло осклабился он. — Думаешь, моя семья оставит тебе хоть клочок земли и хоть копейку денег после того, как ты сумался в мои дела? — У тебя сейчас-то ни черта нет. Пусто. Тоже мне, владыка пустоты. Отдышавшись, Орлов поднял кулаки. Между сжатых пальцев заиграли языки магического пламени. Иди сюда, щенок. Покажи свою лучшую магию, если кишка не тонка. Я нахмурился. вот это уже плохо. Одно дело махать кулаками в драке, другое — магия. Так можно и убить. Подонок воспользовался передышкой и теперь явно хотел продолжить бой. Отступать по-хорошему он не собирался. Его подельники подошли сзади. И пусть здоровяк мог биться лишь в полсилы, их все равно было больше. Но они не учли одного. Магию... Я шагнул им навстречу. «Мне не нужна магия, чтобы разобраться с таким изнеженным дерьмом, как вы». Он коротко кивнул подельником. Те разошлись в стороны, явно собираясь меня окружить. «Зря». Я метнулся вперед в ту же секунду. Орлов заметил движение и даже успел выкинуть кулак мне навстречу. А вот сгруппироваться не успел. Без труда, уйдя от удара, я пробил двоечку ему в корпус и, не теряя динамики, завершил крепким правым хуком. Орлов отшатнулся, мигом позабыв и про магию, и про недавние угрозы, а на подмогу уже мчались его товарищи. Первым снова оказался крепыш, оправившийся от удара. И теперь понятно, почему его кулаки покрывались каменной чешуей. У магов земляного атрибута была высокая стойкость, но отточенной техники не хватало. Он ударил сходу, рассчитывая повторить мой успех. Но, в отличие от него, я был готов. Пропустив крепкий, как боёк кувалды, кулак здоровяка мимо головы, я сблизился и воткнул ему колено под дых. Хрипло вдохнув, он бросился в сторону. Только кто ж ему позволит? Подцепив вторую руку, я воспользовался его же инерцией и, проведя по кругу, снова насадил парня лицом на колено. Оставалось добавить кулаком висок и... Рядом сверкнуло пламя. Сработали вбитые в учебке рефлексы, я машинально прыгнул назад. Орлов ударил столбом огня, едва не опалив мне лицо. Кожу обдало нестерпимым жаром, в воздухе завоняло палью. «Сейчас!» Едва поток угас, за ним на меня бросился третий боец, худощавый, зато верткий. Но застать врасплох не вышло. Винком в колено я сбил его наступательный порыв, после чего боец начал принимать лицом жесткие прямые джебы, едва успев поставить блок. Парень явно маловато дрался, его руки сжались неплотно, так что уже на третий раз я пробил хлипкую защиту и начал гвоздить дворянскую рожу тяжелыми ударами. Бедняга попятился, в отчаянии отмахнувшись кулаком, и открылся. Шанс я упускать не стал. Подшагнул и, вложив всю силу, зарядил кулак для рокового выстрела. Как слева снова полыхнуло пламя Орлова. Черт! На одних рефлексах я дернулся в сторону, даже не успев закрыться щитом, как гудящее пламя окутало меня, но вреда не причинило. Ты как, цел? Я обернулся. Между мной и Орловым стоял Егор Кирсанов. Тяжело дыша, он удерживал перед собой почерневший от пламени каменный щит, на глазах рассыпающийся мелкими камешками. «Тупицы вы оба!» — прошепел Орлов, давая сигнал своим подельникам. «Я же сказал, вы отсюда просто так не уйдете!» Они снова обступили нас, на ходу поднимая руки для сотворения магии. Воздух отчетливо завибрировал от альво энергии. «Не умеешь ты себе друзей выбирать, Егор!» — усмехнулся я. Я и не говорил, что они мне друзья. Фыркнул он, вставая спиной к моей спине. Двое против троих. Ну ты и крыса, Орлов. Пошел ты, Егорка. Осклабился тот и зажег на ладони пульсирующий шар огня. Я дал тебе возможность заработать, неблагодарный ублюдок. А ты решил меня предать. Какая досада. Обидно, правда? Улыбнулся я. Вместо ответа он кивнул подельникам. И те бросились на нас, на ходу творя магию. Я метнулся к Орлову. Что там делали остальные, они наверняка бросились на Егора, меня не волновало. Главной угрозой был именно маг огня. Орлов был хорош в бою на дистанции, нужно лишить его этого преимущества. Но подлец быстро учился. Едва я сблизился, он ударил перед собой целым снопом языков пламени и прыгнул назад. Воздух затрещал от жара. Я рванулся сквозь пламя и услышал торжествующий возглас Орлова. Попался! Пол под ногами сверкнул разгорающимся потоком огня, собирающимся в пламенный вихрь. Стоит ему подняться, я окажусь в центре горящего торнадо, и тогда будет поздно что-то решать. Орлов реально решил меня сжечь дотла. Но он просчитался в одном. Магия такой мощи требует времени и дистанции, а он был слишком близко. Я налетел на него как ураган и, сложив два пальца вместе, коротко ударил по запястьям, в плечи и солнечное сплетение. Добить да бы еще кулаком, но гад успел среагировать, снова разорвал дистанцию и вскинул руку. Ну ты слабак! Фыркнул он, снова разжигая пламя в ладони. Сдохни. Но язычок пламени вместо яркой вспышки вяло задрожал и угас. Парень растерянно посмотрел на ладонь. Попытка за попыткой не приносили результата. Огонек-газ, как свеча на ветру. Орлов растерянно посмотрел на меня. «Как? Что ты сделал?» «Хм, перекрыл ток альвы. усмехнулся я. «И кто ты теперь без своей магии?» «Да пошел ты!» Он бросился ко мне, занося кулак, но взгляд его скользнул в сторону. «Второй его подельник!» На меня обрушились двое. Поочередно отбиваясь от Орлова и его дружка, я краем глаза заметил, как Егор сцепился скрипышом. Два мага земли мутузили друг друга так, что пол дрожал от их магии. Но теперь, сосредоточившись на одном сопернике, Керсанов мог развернуться на полную. Я же схватился с двумя сразу. Пользуясь преимуществом, Орлов метил по ногам и не гнушался самыми подлыми ударами пока его дружок получал от меня тяжеленные оплеухи, отвлекая внимание. Подонок он и есть подонок. «Держи его!» — завопил он, и уже изрядно побитый дворянин, пропустив лицо джеб, с криком вцепился в меня и стиснул в крепкой хватке. «Ублюдок!» В глазах потемнело от сокрушительного удара. По голове будто заехали бетоном столбом. Все вокруг закружилось. Машинально отшатнувшись от следующего удара, вполне могущего стать последним, я вслепую пнул туда, где должен был стоять Орлов. Попасть не надеялся, однако нога врезалась во что-то мягкое, а сквозь шум в ушах донесся стон. Отлично, теперь второй. Парень держал меня крепко, но совершил ошибку, обхватив сверху мои руки своими. Разведя локти, я ослабил его хватку и поднырнул, уходя из ловушки. Парень сунулся следом, но опоролся на мой удар. Отбросив соперника, я стиснул кулаки, готовый броситься и добить его. Перед глазами дрожала багровая пелена, в ушах гремела кровь от бешеного сердцебиения. Хрипло втянув пахший гарью воздух, я рванулся вперед. Стоять, Вайнер! Явственное чувство тревоги пронзило меня. Альбофон, фон, магией, всколыхнулся так, что остановилось все. Даже Егор со своим соперником прекратили драку и обернулись. Орлов стоял напротив меня, вытянув руку. На среднем пальце горел алым светом серебристый перстень. Альва-кольцо. Я скрипнул зубами. Видимо, Орлов успел достать его, пока подельник отвлекал меня. Одному всеотцу известно, что за заклинание в нем заряжено. «Вижу, ты узнал, что это? Тогда понимаешь, что все кончено. Двинешься, и я сожгу тебя дотла». С видом победителя усмехнулся он. «Вайнер, ты серьезно думал, что у тебя получится влезть в наши дела, устроить драку и выйти сухим из воды? Что ты, жалкий отброс, можешь тягаться с дворянским наследником?» С безумной улыбкой он указал на пол перед собой. «На колени, оба! А иначе...» Внутри меня все вскипело от злости. Сперва он заставил Егора драться со мной насмерть. Потом устроил нападение троих на одного, а теперь еще и это... И такое дерьмо когда-нибудь возглавит один из сильнейших родов империи? Такие, как он, не знают слова «честь». Такие, как он, предали и подставили отца. Иначе что?» Я шагнул к нему, не отводя взгляда. Мы смотрели друг на друга. Давление между нами ощущалось почти физически. Воздух едва не искрил от напряжения. Готов спорить, тоже ощущал и он. У загнанного в угол лишь один выход — давить в ответ. И в этом поединке проиграет тот, кто первый даст слабину. А победит тот, кто готов идти до конца и рисковать. И я не отступлю. Иначе я... Орлов осекся. Его пальцы сжались, кольцо засияло ярче. Иначе что? Убьешь меня? Сожжешь нас обоих? Или расскажешь отцу, как тебя с дружками отделал одинокий изгой Вайнер? Что, Орлов? В напряженной тишине было слышно, как он скрипнул зубами от досады. — Думаешь, я блефую? Думаешь, мне не хватит сил отправить тебя в больницу? При любом раскладе мой род вас достанет. Отец не простит, что какой-то отброс влез в дела рода. Один мой звонок, одно мое слово, и вам обоим конец. — Ну так давай, скажи ему! — вскричал я. — Может, заодно и объяснишь ему, откуда у тебя запрещенное альва — Такое же, как у террористов, покушавшихся на цесаревича. — Откуда оно у тебя? — «Уж не за спиной отца ли ты его стащил?» «Ты же в курсе, что за соучастие в покушении на цесаревича опричникам разрешено расстреливать виновных на месте?» «О бледном скривившемся лице Орлова расцвели багровые пятна злости». «Чего притих? Давай, звони отцу!» «Пусть узнает, что ты с дружками организовал контрабанду запрещенных альва-материалов. О, опричники будут в восторге! Давай, ты же хочешь на себе почувствовать гнев императора!» Его рука задрожала. Камень в кольце едва не пылал, готовый извергнуть на нас свое содержимое. «Давай, Орлов!» Я выхватил свой альвафон и протянул ему. «Звони!» — Я сказал. «Звони! Жалкое ты дерьмо!» Он замер, глядя то на меня, то на устройство в моей руке. Но не прошло и секунды, как снаружи донеслись голоса преподавателей, явно услышавших шум драки и магии. «Черт!» Парень опустил руку и попятился, затравленно глядя на своих помятых спутников. «Уходим!» «Вайнер, клянусь все отцом, отныне твоя жизнь станет настоящим адом!» «О да, давай! Нам будет о чем поговорить с главами ваших родов, придурки!» Крикнул я им вслед и повернулся к Егору. «Угораздило же тебя с ними связаться! Ты как?» Он отмахнулся, сплевывая кровь. «Царапины! Вообще ерунда!» Кхе. «Ага, вижу!» Выглядел он так, будто его провернули через мясорубку в обе стороны. В изорванной грязной одежде, подпалинах и кровопотеках, но упрямый взгляд Кирсанова горел торжеством. Взявшись за мою руку, он поднялся и оглядел поле боя. Да, знатно мы их отметили. А ты хорош, яр. Яр, не помню, чтобы разрешал меня так называть. Да брось, что плохого придумать кличку для друга. Друга, значит, ухмыльнулся я. Помятое тело еще горело запалом драки, но я четко помнил, как Егор прикрывал мою спину. Пару дней назад он стоял бы на другой стороне в этой стычке, но эта пара дней многое изменила. «Так что, друзья?» Он вытер руку о разорванные штаны и протянул мне. Его помятое, заплывающее синяками лицо зарилось дерзкой улыбкой. «Друзья, я сжал его крупную ладонь. Давай-ка уйдем отсюда, пока нас комиссия по дисциплине не нашла».